Глава 212 Ревенант. Попрям на среднут гробье кладбище Рафаэля завыл лёгкий сентябрьский ветер, особенно холодный в этой северной части королевства Лоэн. Мрачным осенним днём кладбище казалось ещё угрюмее, чем обычно. Отправдовое ещё внаскосе ветра клин быстрый пришёл в себя и пробормотал: "Кажется, не всё так ясно с моим попаданием в этот мир. Похоже, самое большее, что у меня осталось это дво возрождение. Интересно, А если поработить на коски или раздавить камне дробилкой, подействует ли моя удивительная способность? Когда застёгивал пуговицы, Калеен с горечью обратил внимание на то, что на нём тот самый новый костюм, который теперь к его глубочайшему сожалению выпочкан могильной грязью. Бьенсон с Мелиссой не имеют ну, ни малейшего представления об экономии. Точи уже вплало мысли лину в голове. А после того, как инстинктивно оттолкнулся руками и прыжком встал на ноги, Кэлин с удивлением отметил, что способности клоуна всё ещё с ним. Лучшему старшему брату, лучшему младшему брату, лучшему напарнику. Сердце Клейна дрогнуло. Он представил себе всю ту боль отчаяния, которую испытали Бенсон с милицией. Это даже страшнее, чем своими собственными глазами видеть смерть капитана. Вздохнув, Кэлин отвёл взгляд, но единственное, что ему осталось сделать это прикрыть гроб крышкой. Мысли были в полном беспорядке. Но одноклен знал совершенно точно, нужно избавиться от следов, чтобы никто ни о чём не догадался. Воскрешение это не то, что могли принять люди. Если бы об этом узнали посторонние, ночные ястребы, полномочные каратели или механизм коллективного разума, колей наждал бы бесславный конец. Случись подобное на земле, и у свой клен, зделя юрист или мошенник, он смог бы убедить людей, что он истинный агнец Божий. В этом же мире его ждал полный провал. Ведь здесь на самом деле существовал бог, настоящий бог, который откликался на обращённые к нему ритуалы. Колин забросал могилу землёй, прикрыл надгробием, после чего сложил руки перед грудью и выпрямился. Теперь эта сцена уже не выглядела такой странной. Просто ещё один джентльмен пришёл выразить свои соболезнования. Единственное, что могло бы броситься в глаза поразительное сходство с чёрно-белой фотографией на надгробии. Забрасывая землю обратно, Клейн заметил медный свисток мистера Азика. Взяв свисток в руки, он очистил его от налипшей грязи. Клейн не собирался призывать посланника, сначала требовалось разобраться в сложившейся ситуации. Он приподнял руку и заметил цепочку, всё ещё обмотанную вокруг запястья. "Полагаю, это можно и считать посмертным даром", горько рассмеялся Клейн и размотал маятник. Он огляделся, его лицо стало серьёзней. "Должен быть капитан где-то здесь". Он дважды менял направление и всё-таки не без помощи маятника нашёл могилу капитана. В тусклом свете лона ему пришлось походить по кладбищу, но уже через 15 минут Клейн смотрел на фотографию капитана. На фотографии он был всё таким же лосняватым человеком с серыми глазами. Под фотографией были выбиты имя, дата рождения, дата смерти и эпифафия. Истинный защитник, самый надёжный напарник, навеки наш капитан. Не отрывая взгляда, Клин смотрел на текст, и по какой-то непонятной причине его зрение расплылось. Казалось, Кэлен вернулся в тот самый день, он увидел, как капитан повернулся к нему, подмигнул и произнёс: "Мой спас, лейтенант". Капитан беззвучно прокричал Кэлен. Кэлен стоял так довольно много времени, пока внезапно не улыбнулся. "Капитан, вы были не в лучшей форме". Сказали, что могли бы взять в сон Старого Нила, если бы тот не потерял контроль. Старый Нил, Жрец Стайн, вы ночной кошмар. Вы никак не могли поглотить его эссенс. Да. И не спросили, чем я собираюсь атаковать доверием или забывчивостью. Определённо вы о чём-то догадывались. Я взял только один запечатанный артефакт и сказал, что он для Леонардо. Вы должны были понять, что у меня есть что-то, чем я могу атаковать. Выговорившись, Клин вздохнул. Но потом продолжил. Не имею ни малейшего представления, кто или что я сейчас. Может, злой дух, который вырвался из когтей смерти для того, чтобы отомстить? Внезапно он остановился. По его щекам текли слёзы, и наконец Калин придушенно прокричал: "Капитан, мы тоже по вам скучаем". Калин почувствовал дуновение холодного ветра и утёр слёзы из глаз. Он больше ничего не говорил и принялся искать уединённое место. Найдя показавшийся подходящим клочок земли, Колин сделал 4 шага против часовой стрелки и вошёл в мир над цирм туманом. Ему хотелось найти своего убийцу, а для этого надо воспользоваться предсказанием. Колин хотел знать, кто же всё это придумал. Кукловод вышел на сцену и показался на глаза зрителям, надеясь, я смогу узнать хоть что-нибудь. Колин жёлкубы, а потом увидел огромный дворец и изъеденный временем стол. Всё как обычно, Он занял привычное место, на котором воссел мистер Шуц. Перед ним тут же появился кусок пергамента и перьевая ручка. Так как в реальном мире его тело осталось совсем беззащиты, Кэлен решил не задерживаться и быстро написал: "Тот, кто меня убил". Семь раз повторил и провалился в кресло, после чего с помощью гипнотации вошёл в мир снов. Возглядо Кэлена предстали танцующие световые точки, которые собрались в подобие видения. кожаные ботинки, бледные руки, ящичек с прахом святой селёны в этих руках. Но сейчас Клен смог поднять взгляд и увидел мужчину среднего возраста с короткими светлыми волосами. Пиджак на две пуговицы, мужчина слеп на один глаз, а второй настолько голубой, что казался почти чёрным. Лицо же его напоминало мраморную статую, совершенно гладкое, почти без морщин. Картинка разлетелась, и Клен пробудился. Колейный хмырился. оказал, что он уже где-то видел своего убийцу. Будучи провидцем, он быстро понял, почему лицо кажется ему знакомым, потому что он на самом деле видел его фотографию. Им оказался некто Инзангвилл, бывший архиепископ церкви Богини Вечной Ночи, который выкрал запечатанный артефакт 008 и не смог перейти на следующую ступень после Хранителя Врат. Это он. Головы колена заполнили бесчисленные образы Зангвилла. Но в конце концов осталась только картинка того, как он поднимает прах в этой вселенной. Колень по привычке постучал пальцем по краю бронзового стола, и ему многое стало понятно. Капитан сказал, что умирая по ту сторону оставляет после себя эссенцию. Если их собрать, они представляют собой основу зелья, но без дополнительных ингредиентов. Другими словами, зная состав зелья, можно перейти на следующую последовательность, воспользовавшись только чужими останками. Конечно, нельзя поглощать эссенцию, превышающую собственный уровень, иначе можно потерять контроль или сойти с ума. Хм. Переход к высшим последовательностям требует определённого ритуала. Об этом упоминается в описании непорочного, но последующее возвышение тоже требует ритуала. Иэнз Занквилл, Хранитель Врат, пятая последовательность пути смерти. Он хотел стать высокопоставленным потусторонним полубогом. Если учесть возможность пересечения путей, Того у него было выбор: первое самое очевидное. Четвёртая последовательность пути смерти. Вторым же была четвёртая последовательность пути бессонного, а третьим четвёртая последовательность пути бога битвы, охотник на демонов. Селена была святой, последовательность 3 или 4. Её прах соответствует одному из двух зелий, а Иннс Дангвиль, будучи архиепископом, должен познать, к какой последовательности она принадлежит. Я с той же определённостью знал состав дополнительных ингредиентов. Неужели его истинным мотивом было получить прах святой Селёны и перейти на другую последовательность? Ха. А череп наследника смерти мог послужить ингредиентом для того самого ритуала, ведь это часть пути смерти. Судя по всему, его целью был капитан, не я. Он действительно был тем самым кукловодом за сценой. И разобравшись во всём, могла я подтвердить свои собственные догадки. Колин написал их на куске пергамента, затем достал маятник и позволил опал зависать над поверхностью стола. Повторив написанное, Брайвидс открыл глаза и увидел, что маятник вращается по часовой стрелке. Это означало, информация достаточная, предсказание удалось. Инс Зангвил на самом деле спланировал это, чтобы заполучить фрагс в этой вселенной и перейти на следующую последовательность. Колин снова забарабанил костяшками пальцев по краю стола и забормотал новый вопрос. Еёнзангевел, простой хранитель Врат, и полагаясь на собственные силы, не смог бы создать столько случайностей. Например, чтобы Мега сама пришла к ночным ястребам в нужное время. Получается, это сила, запечатлённая в артефакте 008, выглядит как обычное перо. Неужели записывает события, которые должны произойти? Нет, слишком просто. Достаточно написать фразу, что ящик с прахом отрастил пару крыльев и прилетел ему в руки, а потом подождать. должны быть ограничения. Скорее всего, 008 не боевой артефакт. В противном случае Инз Зангвилл мог бы взять вратахани с штурмом. Как один из самых опасных запечатанных артефактов, возможно, 008 позволяет жертвам действовать согласно его воле просто не осознавая этого. И это причина всех совпадений. Тогда всё просто ужасно. Даже то, что Мега забеременела от Злобога, подчинилось его воле. Неудивительно, что нулевые артефакты помечены как чрезвычайно опасные. Высшая ценность и секретность. Нельзя разговаривать, исследовать, описывать или наблюдать за ними. Колин пристал нервно стучать по столу. Он попытался проверить свою догадку, но, к несчастью, предсказание не удалось из-за недостатка информации. Он увидел, что прошло несколько минут и планировал вернуться в реальный мир как можно скорее. Колин не позволил себе отвлекаться и написал последнее предсказание. Город, в котором Ин Зонг жил сейчас, Благодаря существованию запичёта на артефакт 008 и тому, что Инз Зангвилл стал полубогом, силы клинa не хватало для того, чтобы в точности определить местоположение. Поэтому пришлось воспользоваться обходными путями. Но если бы не таинственное место над Сером Томоном, даже такое предсказание не удалось бы за ненуждённых помех. Калейн откинулся на спинку кресла и повторил предсказание семь раз. Потом снова погрузился в сон. Внезапно по размытому миру сна словно пошла трещина, А перед глазами Клена засмилась широкая, слегка мутноватая река. Её воды пересекал великолепный мост, по берегам же одна за другой располагались пристани. Вдоль реки везли множество товаров, и работали люди. На севере располагались ряды ред домов. Большинство из них демонстрировало современную архитектуру королевства Лоэн: многоскатные крыши, эркеры и никаких веранд на улице. Кроме этого, встречалась и готическая архитектура. Улицы переполняли экипажи и спешащие люди. Время от времени виднелась странная машинория. Чем дальше на восток, тем больше виднелось труб, и тем гуще становился дым. Когда Клен посмотрел на запад, то увидел холм с домиками серого, голубовато-коричневого и бледно-желтоватого цвета, которые взбирались к подножию пышных замков и готических башен. Бум! Пробили часы, и Клен немного пришёл в себя. Но он понял, что только что увидел земля надежды, город городов Бэклендс.